Примирить обе версии могут предания Эфиопии. Здесь царицу Савскую называют Македой или Атия Азеп. Считается, что она была из племени, которая приносила жертвы дракону. И вот наступила очередь Атия Азеп. Девушку привязали к роне дерева, куда прилетал дракон. В тени этого дерева присели отдохнуть семь святых. Они решили помочь